Класс второй Звездчатые черви. Гефиреи. Звездчатых червей долгое время причисляли то к иглокожим, то к коловраткам, то к ресничатым червям, но в позднейшее время принято считать их за отделившуюся ветвь кольчатых червей. Зеленая бонелия. Бонелия виридис. С раздвоенным длинным хоботком – и с телом, покрытым бородавочками. Длина тела около 8 см, а хоботок может вытягиваться на 50 см и более. Весьма замечательно разница между самцами и самками бонелей. Самцы гораздо меньше и живут паразитами в теле самки. Еще в личиночном состоянии самец, имеющий вид маленького червячка, беспокойно плавает в воде, пока не встретит какой-нибудь самки. В таком случае он влезает по ней на хоботок и, поползав некоторое время, через ротовое отверстие проникает внутрь тела. В пищеводе их встречается иногда разом по 18. Когда они достигнут полного развития, то отправляются дальше странствовать по телу и проникают к яичникам. Из европейских видов звездчатых червей упомянем обыкновенного сипункула, сипункулус нудус, который водится также и в Вест-Индии, держится на различных глубинах в море и длину имеет до 15 сантиметров. Приапул, приапулюс, имеет вытянутое, постепенно утончающееся тело и ясно отделенный длинный хоботок. Этот червяк живет в северных морях, вблизи берегов, где роет себе небольшие ходы, питается растениями. Большой интерес представляет сожительство кораллов с некоторыми звездчатыми червями. Так маленький коралл, хетеропсорария, никогда нельзя найти без того, чтобы в нем не приютился червяк Аспидосиппон. Еще не удалось выяснить, какую выгоду извлекают оба животных из этого сожительства. Некоторые звездщатые черви живут на больших глубинах, так как их вылавливали с глубины более 4500 метров.